Никто в доме Рафаловича не заметил бы, что папиросы куда-то уплывают, что кто-то каждый день выносит из дому сдобные булочки, а из сахарницы исчезает сахар, если бы не старая бабушка, мотающая головой. Чему мальчику булки? Сахар. Папиросы. Куда он их тащит? Он пробирается в сарай. Какие такие дела у этого щенка в сарае? Интересно бы знать. <клес> Проказник снюхался с одним из комедианщиков, которые ночуют в сарае. Хороша компания, нечего сказать, боссы и голодные оборванные бездельники, прости, господи, грехи наши. Да, что делать дальше? Образумит самого проказника сказать ему... Зачем тащишь? Куда тебя несет? Ну, разве он послушается? Нынче дети пошли такие, что не приведи господь. Разве знают они, что нужно уважать старую бабушку? Если уж рассказать, то, конечно, сыну. Бенни, отец, если нужно. Прикрикнет на своего ребенка, пригрозит, угостит оплевухой Или просто положит на сгорячку И всыплет куда следует, чтоб вред неповадно было Корова летела над крышей и снесла яйцо Все утверждают, что из лейбла выйдет толк Только на днях встретился с его учителем Кантером Исруэллом и спросил, «Ну, как там пастется мой подсвинок?» и Исруэлл так расхвалил мальчика, что голова закружилась Тут слова у Кантера закончились, но он такое показал руками, что я начал думать, что из него выйдет. «Может быть, раввин?» А может быть, и повыше равина Кто знает? Может быть, мне Бене суждено благодаря сыну прославиться на весь мир? До сих пор только здесь, в Галинеште, знали, что есть на свете зажиточный хозяин по имени Беня. А в будущем, может быть, весь мир о нем узнает всех концов света станут к нему приезжать люди сюда в Голенеште. Это вы отец знаменитого Лейбла Рафаловича? О, -о, -о, о Да, знаменитый Лейбл Рафалович, мой родной сын. Вот какие золотые сыны грезятся его И вдруг Приходите вы, мама, и отравляете сердце сомнением. Этот удачно этот редкостный мальчик всего-навсего нам черт знает что такое. Вор, простой воришка. Может быть, это только Туруса на колесах. Старуха чего доброго приняла козу за яблоню. Куда так рано? Рано. А что же поздно? «Куда, скажи, на милость, ты идешь?» «Куда мне идти?» «Я почем знаю, куда тебе идти? Об этом я тебя и спрашиваю. Кто ты бургал на меня выпучил Не узнал отца? Ты сегодня молился или нет еще?» «Да, нет. То есть, да». «Молился или нет? Говори толком. Я хочу знать, да или нет». «Да, еще нет. То есть, я еще не молился». Я вот и хотел пойти, вот я иду в синагогу молиться. А ну-ка покажи, что у тебя там болтается в карманах. Не хочешь показать? Придется мне самому своими десятью пальцами заехать в твои торбы. Свежие булочки, куски пирога, Чай, сахар, пол пупка джареного гуся. А папирос, папирос целая уйма. Мальчишке надо всыпать куда следует. Как не умоляла мать Бейлка, чтоб он не позорил бедного ребенка. Пусть лучше ее самое режет на куски. Как не заступалась за лейбла вся семья как не оправдывала его, доказывая, что совершенный грех не так уж велик. Как не молил о прощении сам Лейбл, как не клялся, целую отцу руки ничто не помогло. Раз Бенни сказал всыпать куда следует, значит быть посему. Никогда Лейбл не мог и представить себе такого позора, такого издевательства со стороны отца, выпороть мальчика. Уже достигшего 13 лет, лучшего ученика в Хедоре и любимца семьи, да еще на глазах у всех. Ничего, боль от розок пройдет, но отцу это обойдется дорого. Но я уже знаю, что делать. Недаром я связался с таким человеком, как Гоцмах. Ммм, дурачина ты, дуральдей. Поройся в папашиных карманах, захвати приличную монету и айда вместе с нами». Мы в субботу ночью уезжаем отсюда, и ты станешь актером. Да еще каким актером провалиться мне на этом месте, если это не так? Нужно порыться в папашных карманах? Да. Как? Ведь это значит просто украсть, стать вором. Ну, а каждый день? Тащить мне завтраки, обеды, папиросы? Разве вот это не воровство? Нет, это не воровство. Как? Человек голоден, я делюсь с ним пищей. Человек хочет курить, я приношу ему папиросы. Ну, что тут преступного? Но деньги... Красть у отца деньги. И... и разве отец будет молчать? Откуда он узнает, осел? Он спохватится, что меня нет, и пошлет за мной погоню. Ты разве не знаешь, о осленок, что мы едем в Бухарест? А знаешь ли ты, божья коровка, где находится Бухарест? Или ты знаешь об этом не больше покойника? Я знаю, где находится Бухарест. Где? В Румынии. Ха -ха. Я даже знаю, что это недалеко отсюда. Переехал границу, и баста. Там уже отец не имеет над тобой никакой власти. Ни отец, ни мать, ни бы то ни было. Там тебе на всех наплевать. Ходишь по бухаресту, заложив руки в брюки показываешь кукиш всему свету. Вольная птица! Ну ты понял, что тебе говорят? Или все еще не раскумекал? А мама, моя мама, как она это перенесет? Ой, если так, ступай к своей маме. Прячься под ее передний крошечка и пусть она тебе даст прянчик. Иди. До экзекуции, до наказания я бы не стал. Но теперь, после позора... Боль ни почем, но позор... Нет, теперь другое дело Даже слезы матери не тронут Пусть плачет Пусть, глядя на нее, плачет и убивается вся семья А отец тоже сменит гнев на милость Первое время он будет рвать метать Но потом станет горько каяться Ой, как он раскается В тихомолку, когда никто не видит Он будет плакать, искать сына, звать его Будет бить себя в грудь и стонать Где ты? Но он не найдет утешения, подобно праотцу Иакову, когда ему принесли окровавленную рубашку и сказали, что сына его Иосифа растерзал зверь в поле. Или, подобно царю Давиду, услышавшему печальную весть, что его любимый сын Авессалом умер. Умер? Да, вот исход. Может быть, лучше всего было бы умереть? Умереть, умереть, надо и умереть. Я уже умер». Как и отчего умер, неважно. Важно, что умер. И вот я лежу, сынок Бенни Рафаловича, мертвый, холодный, на голой земле, под черным покрывалом. У изголовья горят свечи. Мать в глубоком обмороке, и врачи приводят ее в чувство. Вот она очнулась, а вот опять теряет сознание. А отец? о, -о, -о, -о. Отец колочет себя кулаками по голове и кричит. Горе мне, люди! Я! Я сам! Вени Рафанович! Собственными руками убил свое дитя, свое лучшее, красивейшее, любимейшее дитя. Даже бабушка, старая-престарая бабушка с трясущейся головой и та рыдает и ропщет на бога. Ой, зачем, зачем подрубил ты такое юное деревце? «Зачем, зачем погубил невинное создание, которому, казалось бы, по всем законам справедливости должно бы жить и жить? Ох, лучше бы он вместо этого мальчика взял к себе меня, старуху!» Пышные богатые похороны. Особенно усердствуют женщины. Оглохнуть можно от их вопли и стенаний. Тихо с поникшими головами идут люди за моим гробом. Здесь и весь Хедр во главе с учителем Кантером, с Ройлом, его женой лея и дочкой Рейзл. Рейзл. Рейзл. А где она? Что с ней случилось? Почему ее нет в театре? Чтобы им сломать себе головы. Больше моя дочь в еврейский театр не пойдет. Даже если мир перевернется вверх дном, разве что меня лей не будет в живых. Какой в этом смысл? Хочешь знать смысл? Смысл очень простой. У человека должна быть седьмая клепка в голове. Он должен понимать, когда сказать «да», когда «нет». Иной раз скажешь «да», а иной раз скажешь «нет». Слыханное ли дело? Слово «мамы свято». Трудно только довести ее до этого, но раз уж она дала слово, да еще скрепила его клятвой, то тут никакие цари Востока и Запада не помогут. Можно и пойти в театр, где это сказано, что каждый вечер надо ходить в театр. Сегодня опять придешь. Сегодня опять придешь. Завтра, Завтра опять, опять придешь. Сегодня а, опять, придешь. опять придешь. Конечно, приду. Что за вопрос? Конечно, приду. Сегодня опять придешь. Завтра опять придешь. Я надену придешь. свое единственное... Праздничное платьице, Наброшу на плечи красный платочек, Возьму в руки ситцевый зонтик с бахромой, Который мама недавно купила. Эх, если бы к этому да ещё новые ботинки. И пойду туда, В этот огромный, богатый, Светлый, весёлый дом. К этим добрым, ласковым, жизнерадостным людям. А потом на весь вечер в театр, в райскую обитель. И легкая принесла сюда этого директора. И зачем только я решилась петь перед чужими людьми. <свяк> Когда говорят нет, значит нет, слыханное ли дело? Рейзин, Рейзин, Рейзин, ну, ну, ну, не плачь. Завтра мама купит тебе ситец на платье, шерсть на кофточку, ботинки, новые ботинки. Я не могу этого слышать. Я, я сейчас повешусь, зарежусь. Замолчи, замолчи, а, а то сбегутся соседи. Ну, вот и они. Господь с вами, ленька что у вас случилось? Ничего, ничего. тоже у вас так кричал? Кричал у нас из Бабы Божьей. Вам почудилось. Замолчи. Мы тут смеялись, смеялись Хорош смех Не нравится вам? Ну так чего же вы пришли? Из дружбы, Ленька, из расположения к вам Мы услышали крики и подумали, что у вас режут кого-то У меня режут кого-то? Пускай врагов моих режут Господи милосердный, идите по домам Головой вас об стенку Нечего сказать, друзья, слыханное ли дело Юные годы Мрачная, коремычная доля. Горько и обидно, что родилась у бедных родителей, которые не в состоянии купить даже пару ботинок. Всю жизнь в полумраке, при тусклом свете коптящей лампы Слушать перебранку матери с соседками, Которая то и дело ссорится и мирится. И снова ссорится и опять мирится. И так изо дня в день, изо дня в день. А там... О, там светло там весело и радостно там смеются Живут, ты да еще как живут сейчас они в театре Какое теперь действие может быть может быть уже кончается спектакль вот опустился занавес публика аплодирует неистово кричит толпа не умолкает до тех пор пока не появляется гомах Измученный потный, измазанный мелом, И пляшет в третий раз хасидскую пляску. Музыка играет, публика рукоплещет, А госмах танцует и поет. Я человечек, Ах. целое творение, Я Ах, человечек, мое почтение, как Я хорошо. человечек, весельчаг И пою как себя готик-чак, го! Сраил! Исроил, встань, не пугайся, бог того, ничего особенного. Горит пожар, О. в обоих церквах звонят. Горит? Где горит? Не пугайся, это хотя и не на нашей улице, на Божьей улице, но но далеко от нас, боюсь сказать, но мне кажется, что горит третий дом от резника Бенциона. О. Ой, грома невестная, поди-ка сюда, Исроил, что скажешь? Третий дом от Бенциона недалеко от синагоги, не правда ли? Третий дом, говоришь? Ой, боюсь, не второй ли? Ой, горе наши великое изроил, одевайся, скорее пропадай в синагогу, помилуй Госпин, ну как же тогда скорее изроил? Ну, скорее ну накинь до на себя мой платок, да. никто простудит с горла. Скорей, скорей. Да оставь ты свой платок, спасать резника пенсиона, спасать синагогу. Ты, ты, ты дома сиди, не путайся под ногами. Дома, дома, в Голинешке на пожаре, и людей повидающие новости услышишь. А за тобой кто следить будет? Кто на прошлом пожаре руками стекла вышивал? Кто изрезался весь? Кто, чертяк, в голову бросался в огонь, нищая себя зачем чьим-то чужим ребенком? А тут шутка ли? Огонь угрожает в синагоге. Ну, как быть с дочкой? В одежде заснула бедняжка, доченька моя ненаглядная. Храни ее, Господь! Только разок взглянуть на пожар пол разочка и... и назад... Легко сказать назад Как уйдешь с пожара, когда огонь бушует и пылает, быстро перекидываясь с одной крыши на другую Правда, в Голочуге резника Бенциона еще довольно далеко а до синагоги и подавно Пока что горит только домишко пекаря Ошера Ну разве Ошер не человек? Он сам виноват Сколько раз его предупреждали, чтобы он был осторожен головешками чаще чистил трубу, если не хочет накликать беду на все местечко. Но разве пекарь послушается? Вот и выигрался. Ну, бог с ним, с пекарем. Его домик уже не спасешь. Он охвачен пламенем со всех сторон. Горит, как свеча. Ой, ну как быть с соседями? Конец улицы! Всей базой улицы! С ведрами, к дому местника больше, Вещи, вещи выносите! парами с лестницами к дому Равина Лепшмуэла. Стропила, стропила поднимайте. Боря мне, что ты делаешь, разбойник? Ты ведь не приведи, Господи, надорвешь голос. Без ножа себя зарежешь. Вспомни, приближаются праздники. Крыша упала. Дом да больше веры полыхнул. Кантер. Кантер. Исроил. Чего такая напасть на дочь Кантера Рейзл? Взяли бедную девушку, связали по рукам и ногам, втащили во двор Бенни Рафаловича и положили на брёвна. Положили на брёвна. А кругом, видимо-невидимо, женщин... Они мечутся во все стороны. То и дело подходит к брёвнам, на которых лежит связанная Рейзл, Наклоняются над ней пристально, глядя на нее, спрашивают друг друга. Что? Горит? А -а -а. Горит, горит! Неужели меня собираются сжечь? За горит. что? Встать! Встать! Встать! Сжечь! Сжечь! Встать, встать. Встать. Встать. Встать. встать! Горит! Горит! И горит! Что? Где? <связь> Господи! сон сон сон вот заснула одета добрый вечер кошечка Господи. это старый знакомый шалом мир муравчик совсем одна и горе бедной матери а где она верно ушла на пожар весь город там Как только я узнал, что на Божьей улице пожар, я сейчас и решил Надо пойти посмотреть, что слышно у Кантера Дай мне, Господи, столько счастья и удачи а, -а, а что, чей дом горит? Я знать не знаю, ведать не ведаю И не знать бы мне так ни горе, ни муки, ни аза, не буки Да не все ли мне равно, кто горит, Берл или Шмерл, Йокол или Тодрес а... Скажи-ка лучше, девочка от чего ты не была сегодня у нас в театре? Мать меня наказала за то, что я пела перед вами и, и директором И это все? Еврейские предрассудки. Что ж это за жизнь? Скажите, пожалуйста, когда такой чудесный бриллиант... «Должен валяться в грязи, в Голенештинском болоте, среди диких людей, не умеющих его оценить, в семье фанатиков, которые сами не понимают, в чем счастье их дочери». «Счастье?» «Стой минуты, как я услыхал твое пение. Помнишь, на медне утром в этой самой комнате ты пела изюм с миндалем? Я тогда сразу же сказал, вот она!» Настоящая Примадонна из страны Примадонн! да не Господи, столько счастья и я, удач! Я, я вас не совсем понимаю... А когда ты запела «Владыка небесный», то уж и говорить нечего. Тут я сразу сказал себе, «Эта девушка создана самим Богом для нашего театра». Я... я? Да, я это сразу сказал нашему директору. Нельзя, говорю, допустить, чтобы такая редкостная Примадонна пропадала ни за что, ни про что – Надо, говорю, вытащить ее насильно отсюда. Насильно? А как же иначе? Разве можно допустить, чтобы золото валялось в грязи? Можно ли дать погибнуть такому таланту? Я представляю себе твое первое выступление у нас на сцене в роли Суламифия. Или в пьесе «Цветочек». А то и в пьесе «Царица суббота» подняла кверху свои огненные цыганские глаза и запела «Горячие пирожки». «Горячие пирожки?» ну, Бог мой, с твоим голоском и с твоим личиком взять да преподнести публике песенку «Горячие пирожки». Ой, господи, да весь народ умрет на месте от восторга».